Глава 6. 1925 год. 19-20 июля. Практически параллельно с форсированием Эльба империя вплотную занялась окруженной в Силезии группировкой. Раз пошла такая пьянка, то Николай Александрович начал доставать из рукавов козыри заготовленный прозапас. Тут уж чего фифы топорщить. Ранним утром 19 июля на огневые позиции вышли тяжелые гусеничные платформы со странными пусковыми установками поверх. Это были все те же танки, которыми была укомплектована механизированная дивизия. Только вместо башни у них располагался пакет из трех рядов по 10 труб, а внутри неуправляемый ракетой. Только боевая часть у них была не осколочно-фугасной, а специальной, зажигательной, на основе пирогеля. Ничего хитрого в нем не было. Солярка смешивалась с гудроном до желеобразного состояния, а потом растворялась в бензине. Дальше в этот подогретый состав добавляли смесь алюминиевой пудры и калиевой селитры. И получалась редкая дрянь. И потушить очень сложно, и горит знатно, прожигает даже металл. А чтобы всем вокруг стало совсем хорошо, вышибной заряд у такой боеголовки был довольно значительным. Так что эта густая и весьма ядреная смесь разлеталась по всей округе целым веером брызг. Горящим веером. Почему тяжелые пусковые установки были смонтированы фактически на танках? Все очень просто. Стреляли они недалеко. Не удавалось пока инженерам и конструкторам сделать неуправляемые ракеты, летающие дальше полевой ствольной артиллерии. Да так, чтобы не куда-то туда, а с хоть каким-то предсказуемым эллипсом рассеивания. А раз так, то попадание под обстрел артиллерии противника было весьма вероятно. Так что эти пусковые установки проектировали как классические самоходки. Значит, выехали они, пару минут помедлили, и пошла жара. Самая первая ракета, обильно дымя и шипя, ушла куда-то вдаль, оставляя после себя хорошо различимый след. Потом вторая, третья, четвертая, и так далее, вплоть до тридцатой. И только стрельба закончилась у всех боевых машин, как к ним поспешили транспортно-заряжающие. Тоже гусеничные, тоже бронированные. С помощью специальной стрелы небольшого крана распахнули откидной броневой кожух боеукладки. И начали ракету за ракетой загонять в пусковую установку, трубы которой были стабилизированы по горизонту. Минута, вторая, третья. Готово. Откидной кожух ставится на место. Стрела крана переводится в нейтральное походное положение и тоже фиксируется. А сама транспортно-заряжающая машина дает ходу, стараясь отъехать подальше. Там ведь и выхлоп от стартующих ракет и вероятность взрыва, которым сразу накроют две установки. В общем, рядом находиться не надо. И только транспортно-заряжающие машины отошли, как прозвучал сигнал. И вновь ракеты начали уходить вдаль, поднимая там целую стену кошмарного вида взрывов. Тут и калибр сказывался, и масса боевой части, и тип ее... Ведь при взрыве весь этот пирогель расплескивался по округе целым облаком горячего кошмара. Потом был еще один залп, и еще, и еще и еще. Сами же машины при этом смещались. С одного места они давали не больше одного-двух залпов, потом перекатывали заметно в сторону и начинали обрабатывать новую цель а транспортно заряжающие машины откатывались в тыл и заправлялись с больших грузовых автомобилей, перевозящих целые укладки этих ракет, что позволяло перезаряжать боевые машины по мере необходимости. Быстро и слаженно. И много стрелять. Много. Очень много. Контрбатарейной борьбы силы Альянса не вели. Подразделения РСЗО маневрировали, стараясь уклониться от нее. Но ее не было. Впрочем, это не мешало уклоняться, мало ли. А почему войска Альянса не вели борьбу с пусковыми установками? Все очень просто. Им было не до того. Ведь сверху их утюжили бомбардировщики. Тяжелые многомоторные машины подлетали к тыловым позициям той или иной дивизии, И сбрасывали на них крупные термобарические бомбы. Большие такие дуры, которые недалеко от земли устраивали свето-представление. По сути свои это были обычные контейнеры с легкой горючей жидкостью. Внутри двойная система детонации. Первая разрывала контейнер и распыряла жидкость по округе большим облаком легкой взвеси. Даже не капелька такой своеобразной пыли. Второй же заряд срабатывал после, поджигая эту смесь. Шух! Бам! И всем рядом с местом подрыва становилось хорошо. Попадать в цель точно не требовалось. Укрепления, да, такие боеприпасы ломали плохо. Но вот легкие постройки, расположенные открыто или в легких полевых укреплениях живую силу противника, карали нещадно. Параллельно с этими жбанами радости над позициями силы Альянса летали штурмовики обычные фронтовые бомбардировщики, которые закидывали все мелкими химическими бомбами. Хлорными. Так что силы Альянса в этом селесском котле оказались буквально в аду. Брызги пирогеля, рваные облака хлора, регулярный подрыв термобарических боеприпасов. Паника начала нарастать лавинообразно, а вместе с тем пропорционально терялось управление. Да, на этой территории находились и жители империи, но важный момент заключался в том, что основная масса сил Альянса находилась за пределами населенных пунктов, что позволяло работать аккуратно и своих стараться не задевать. Эта артиллерийская бомбовая подготовка продолжалась с максимальной интенсивностью практически двое суток. А потом резко прервалась, и в бой пошла имперская пехота. Точнее, имперский резерв, подкрепленный легкими средствами механизации, которым деморализованные войска противника оказывали крайне вялое сопротивление, массово сдаваясь в плен. Нет, конечно, кое-где сражались, ну, без огонька. Точнее, огонька было много, но вокруг. И люди, пережившие двое суток без сна в этом аду из огня грохота и удушья, совершенно не могли полноценно драться. Многих даже находили спрятавшимися где-то, забившихся в угол, словно перепуганных мышей. Да и по лесам ободранных беглецов еще долго отлавливали.